Глава 17 Митей вскочил со своей лежанки, глядя, как его недавние спутники идут целенаправленно в их сторону. Роман шел впереди, но когда они приблизились, молодой человек сделал шаг в сторону, и вперед вышел его дед. «Кто старший?» — спросил он, при этом не сводя взгляда с капитана. Франц вышел вперед. Он немного растерялся, когда пожилой охотник задал свой вопрос, потому что было совершенно очевидно, что он знал, кто является командиром отряда. Капитан дружины барона Майснера Франц Келлер, представился он. Стоящий перед ним мужчина усмехнулся, а Роман так и вовсе закусил губу, чтобы не заржать, хотя Франц не понимал, что же смешного он сказал. Александр Борисович Белов, ответил на приветствие старший охотник, остальные молчали видимо, открывать ротом в данной ситуации было не положено. Капитан, поднимай своих бойцов и следуйте за нами. Эм, я могу узнать причину столь странного требования. Осторожно спросил он. «Мне некогда с тобой болтать, капитан», — Белов поморщился. «Здесь неподалеку произошел прорыв. Большой угрозы я не заметил, но нас всего лишь трое, и нужна подстраховка. Тем более, что я слышал, будто бароны сами в последнее время занимались охраной этих земель от разных тварей». Вот тут капитан напрягся. На ум сразу же пришли мысли о проверке. И господин барон был абсолютно согласен с его выводами. Да даже этот деревенский уволень признался, что в поселке подозревают ревизию. Собравшись, капитан выпрямился под пристальным взглядом пронзительных голубых глаз. «Разумеется, прорыв — это слишком серьезно. Вы правы, господин Белов». И, повернувшись к отряду, заорал. «Седлать коней! Прорыв!» «Отставить, капитан!» — покачал головой Белов. «Здесь недалеко, только коней взбаломотите, Потом полдня будете их по полям отлавливать. Пешком быстрее и сподручнее. За нами выдвигаетесь». «Рома, останешься с капитаном, покажешь дорогу». Молодой человек дернулся, но Белов на него посмотрел. Короткий обмен взглядами, и Роман нехотя кивнул. Тогда Белов махнул рукой, и вместе со вторым пожилым человеком быстрым шагом пошли по дороге в направлении поселка. Этот второй господин был вооружен пороховым оружием, как и сам Белов. Одет же он был в странное. Франц так и не смог подобрать название «Шинели». Старшие охотники уже отошли довольно далеко и скрылись за поворотом, когда отряд выдвинулся за ними. «Откуда вы узнали, что произошел прорыв?» — спросил Франц у Романа, который хмуро смотрел в ту сторону, куда ушли его родичи. «Система оповещения сработала», — обтекаемо ответил Роман. «Угу, понятно», — саркастически произнес Франц. «Что такого смешного я сказал?» «Ничего», — Роман покосился на него. «Но я видел, что вы все едва сдерживались, чтобы не засмеяться». — настаивал капитан. «Все-таки с этим парнем ему было проще разговаривать. Выглядел Роман как его ровесник, и это еще больше раскрепощало». «Да просто та фраза, которую ты произнес. Нет, слова правильные, но собранные в одном предложении звучат как минимум непривычно», — протянул Роман. Но прежде чем Франц сумел ответить, раздался звук выстрела. «Черт, вот куда они торопились?» — сквозь зубы процедил Роман и бросился бежать в направлении выстрелов. Выругавшись сквозь зубы, Франц крикнул «Бегом!» и побежал вслед за Романом. Если это был своего рода экзамен, то он его доблестно заваливал, и от этого настроение у капитана не улучшалось. Когда раздался первый выстрел, я бросился бежать к дедам, решившим погеройствовать. Боль и жжение в раненых пальцах усилилась. Бросив взгляд вниз, увидел, что кончики пальцев светятся. Похоже, я непроизвольно призвал магию. Только этого мне, если честно, не хватало. Я не слишком-то понимаю, как она вообще во мне зарождается. Сергей вон понял уже гораздо больше меня. Во всяком случае, он не жжет все подряд, может вполне осознанно огонь вызывать. А с дедом вообще непонятно, что творится. У меня же какие-то блуждающие молнии. Электро-бляха-муха на минималках. И тут я выскочил на поляну. Сразу стало не до раздумий. Сергея видно не было. Выстрелы раздавались откуда-то сбоку справа. А вот дед стоял на краю полянки и методично стрелял во все, что движется. Рядом с ним стояли три симпатичных ледяных статуи, поражающие своей реалистичностью. На щеке у него красовалась глубокая царапина. Наверное, хотел поговорить. Но разговор не задался и пришлось действовать. Жжение в пальцах стало просто невыносимым. Я в который раз посмотрел на руку и содрогнулся. Кончики пальцев светились, и казалось, что они сейчас полохнут изнутри. Особенно плохо дело было на раненых пальцах. Внезапно я понял, что если вот прямо сейчас никуда не скину скопившийся во мне огонь, то действительно рискую сгореть к чертовой матери. Прямо на меня в это время неслись трое оставшихся в живых гремлина. Я направил руку в сторону самого шустрого и мысленно приказал разрывающей меня изнутри молнии лететь прямо в оскаленную, перекошенную от злобы пасть, полную мелких острых зубов. И тут я увидел, что они несутся, не разбирая дороги, и вот-вот попадут все трое на нужный мне клочок земли». Ветвистая молния сорвалась с пальцев и понеслась прямо к цели. Это было довольно странно — видеть ее не падающую с грозового неба, а бьющую сбоку. Настолько странно, что деды перестали стрелять, хотя нападавших на меня было трое. Жжение в пальцах прекратилось, и я потянулся за мечом, но тут молния как раз долетела до цели. Все произошло очень быстро. Я уже подумал, что ошибся, когда заискрился только один из них — Но тут увидел, как молния разделилась, окутав мощными дугами всех нападающих скопом. Они рухнули на землю в тот самый момент, когда ко мне подбежал капитан. Надо отдать ему должное. Физическая подготовка у парня была вполне на уровне. Непонятно только, почему они в таком случае так сильно задержались. «Надо полагать, что в нашей помощи вы не нуждаетесь, Александр Борисович», медленно произнес капитан Келлер, не отводя взгляда от трех уродцев, по телам которых все еще пробегали единичные разряды. Почему же не нуждаемся? Дед подошел ко мне. Я заметил, что у него на лбу капли пота, и сразу же отвел взгляд, чтобы не привлекать внимания к тому факту, что заморозка этих уродцев далась ему нелегко. Нужно всех этих в кучу собрать до да хворосту натащить, чтобы поминальный костер организовать. Зачем? капитан наморщил лоб. Что значит зачем? Вы что, когда прорывы зачищаете, оставляете тела вот так валяться и гнить? Дед посмотрел на Франца недоуменно. «Нет, ну почему же?» Я обратил внимание, что он очень осторожно вытер ладонь о штанину. «Почему он нервничает? За кого он нас принимает?» «Чаще всего отдаем магам и алхимикам на опыты. Иногда целители забирают, они утилизируют останки». Капитан перевел взгляд на зеленые оскаленные морды. У некоторых даже посмертная маска отражала безумную злобу и ненависть, которую они к нам испытывали при жизни. «Вы правы, гоблины никому не нужны». «Раз они никому не нужны», — подсказал дед. «Собрать трупы в одну кучу. Крафт и гаус, Собрать хвороста и организовать погребальный костер», — начал отдавать капитан команды. Я же подошел к деду поближе. Вскоре к нам присоединился Сергей, вылезший из ближайшего куста. «Видали? Я еще не потерял навык». И он самодовольно погладил ружейное ложе. «А вы чего такие сморные?» — спросил он, глядя, как мы мрачно смотрим на дружинников. «Я не понимаю, почему капитан такой покладистый». «Мы для него никто, и звать нас никак». «Ну, подумаешь, охотники, и что?» «Барон приносил вассальную клятву?» «Нет, не приносил». «О том, что нас по какой-то неведомой причине назначили комендантами этой земли, никому не известно. «Да даже если и было бы известно, и что?» «Этой же земли, не баронских владений». «Чего-то я не догоняю». Я, прищурившись, смотрел всех людей на поляне. Мой взгляд остановился на Метея. «Ты как, кстати, умудрился троих за раз накрыть?» Дед, похоже, задавал себе похожие вопросы и не находил на них ответа. «Они все вместе в одну лужу наступили», — ответил я рассеянно. «А молния — это все-таки электрический разряд, если можно так выразиться. А ты, значит, снайперил?» — я посмотрел на Сергея. «Нет, нельзя так назвать. Я и Лёшку выбрал, как попало, да и вообще. С ружьем, что ли, в снайпера играть? Но прорядил я их знатно, мы вообще еле успели». И то вон те трое сразу на саню выскочили, ему даже пришлось свое ледяное колдунство применить. «Тройками они нападали», — добавил дед, разглядывая свою руку. «И один руководил. Когда Сергей этого командира снял, гоблины начали нападать хаотично. Но все равно тройками. Какое-то подобие тактики у них было. Неэффективно они действовали, это правда. Вот только если бы их было не два десятка, а, допустим, две тысячи, боюсь, в этом случае призамковое могло сильно пострадать». «Это точно, особенно учитывая, что эти твари людоеды», — хмуро добавил подошедший Митей. Он расслышал последние слова деда, которые тот и не думал как-то скрывать. «Мне было лет пятнадцать, когда произошел довольно большой прорыв. Тогда почти тысяча этих тварей ворвалась в поселок. Пацаны моего возраста наравне с мужиками все, что могло сойти за оружие, похватали. Баронские войска поздно подошли, когда еще до них посыльный доехал. Тогда-то мы и узнали, что больше всего эти уроды предпочитают жрать молодых девок и детей». Почти трех десятков не досчитались, когда все закончилось. Его глаза блеснули. Угады! И парень пнул ближайшую к нему ледяную статую. О, больно-то как! И запрыгал на одной ноге. Статуя что характерно даже не шелохнулась. А Митей продолжал прыгать, шипя сквозь зубы. Видать пальцы на ноге отшиб не слабо. Рома. Дед долго и задумчиво смотрел на Митяя, заставляя того нервничать не хуже, чем капитана. После того, как Метей прекратил скакать и сделал шаг назад, дед повернулся ко мне. «Покажи мне руки!» Я послушно протянул ему свои ладони, не до конца понимая, что он хочет на них увидеть. Дед же коснулся раненых пальцев. Меня как током пробило. Я рефлекторно отдернул руки, закусив нижнюю губу, чтобы не начать материться. «Вы тут разбирайтесь, а я пойду костер запалю!» И Сергей решительным шагом направился к закончившим прибираться бойцам. «Мне к целительнице надо попасть!» Сказал я, сжимая руку в кулак, пряча при этом поврежденные пальцы. Надо, кивнул дед. Забирай метя и сходи в поселок, как и собирался. Вы что будете делать? Вокруг было слишком много посторонних ушей, чтобы спрашивать прямо, что дед собрался делать с капитаном. Мы здесь закончим. Затем думаю пригласить капитана с одним сопровождающим в замок и поговорить, вздохнув, сказал дед. Говорить все равно придется, рано или поздно. «Думаешь, это разумно?» — спросил я с сомнением. «Это разумнее, чем разговаривать здесь, на полянке. Нужно же произвести впечатление». Я шагнул к нему поближе и зашептал. «Сергея тогда пошли вперед. Пусть он из столовой наши вещи уберет и ковер. Да и вюрта куда-нибудь унесет. Спросят, почему в столовой принимаете? Всегда можно отбрехаться, мол, слуг нет. Ни гостиная, ни кабинет еще не готовы. Не в спальне же капитана с сопровождающим принимать. Он на женщину не похож, даже сослепу не перепутаешь» так что пускай довольствуется столовой, и пусть спасибо скажет, что на кухню не послали». «Они и так не готовы, а насчёт этой слишком болтливой головы ты прав», — кивнул дед. «А чем тебя ковер не устраивает?» «Меня он устраивает полностью, этот ковёр Вёрта не устраивает, а он, как никак как аристократа, понимает толк в коврах и в столовых. Учтем, кивнул дед. Он жестом подозвал к себе Сергея, и они зашептались, наклонившись близко друг к другу, Я же не стал ждать, когда они придут к соглашению и подошел к Митею. Он смотрел на нас с любопытством, которого не мог скрыть. Но напрямую спрашивать, о чем мы шептались, не рискнул. Пошли, я подошел к Митьке и кивнул на дорогу. Проводишь меня до поселка. Я немного руку повредил, мне к целительнице надо попасть. А где живет Дарья, я не знаю. Позавчера ты ее к нам пригласил. А Митей посмотрел на дедов, на полыхающий поминальный костер, перевел взгляд на капитана. «Они тут сами разберутся без нас. Пошли, Митяй, пошли. Заодно поболтаем». Мы вышли на дорогу и бодро пошли к поселку. Пока Митяй собирался с мыслями, я лихорадочно обдумывал сложившуюся ситуацию. В связи с тем, что нас, так сказать, легализовали, какие-то телодвижения в этом направлении уже не актуальны. То, что это сделали без нашего согласия, это другой вопрос. И то, что мы плохо понимаем в большинстве случаев, о чем вообще идет речь, никого не волнует, должны догадаться». Нет, можно было, конечно, наплевать на всех и засесть за учебники. Устав простудировать те инструкции, которые мне хозяйка подкинула изучить. Вот только я за несколько часов еле-еле с малой частью защиты разобрался. Только с той, что входа-выхода касается. Даже не представляю, сколько буду изучать все остальное. Месяц? Два месяца? Полгода? Там так все заумно изложено, что я счет времени потерял, продираясь через азы. Если бы дело касалось только технологий, дело двигалось бы гораздо быстрее но там все густо замешано на магии, в которой я также разбираюсь, как в балете, точнее, еще хуже. В это время пускай прорывы случаются, женщины и дети гибнут, плевать. Сами вооружаться и бой примут, до баронов позовут, в первый раз, что ли. Ну и что, что замок, призванный их защищать, никак не реагируют. заняты охотники, что непонятного сиволапые. И то, что вооруженный отряд под стенами стоит, да и хрен с ним, постоит, перестанет, развернутся и уедут. Правда, потом вернется и, скорее всего, вместе с подкреплением, а там и мужики-поселковые подтянутся со всем доступным оружием, чтобы почетный караул организовать не иначе. Вот что стоило этому замку стоять где-нибудь в глуши и уединении. Тогда бы мы успели и морально, и физически, и всякое разное еще. И кунг-фу бы изучили, и архимагами стали. Ну, возможно, по законам жанра. Вот только нет у нас этого времени и уединения, так что придется все делать параллельно. «Возможно, все было бы и не так, я сгущаю краски, но оптимизм мне по жизни не свойственен, так что я лучше перестрахуюсь». «Здорово вы, Гоблинов, там на поляне», — нарушил молчание Митей. «Да, здорово», — механически ответил я, выныривая из размышлений. «Их было мало, к тому же Сергей Валентинович сразу же убрал командира». «Так это правда, что, лишившись командира, Гоблинов можно голыми руками взять?» — спросил Митей, пристально глядя на меня. «Нет», — я покачал головой. Но, как и люди, они в первые мгновения пребывают в растерянности, просто не знают, что им делать. Если у людей, да и вообще у разумных существ, всегда найдется достаточно сообразительный боец, который возьмет командование в свои руки, то у гоблинов таких, похоже, нет. Вот они и попёрли по принципу «всех порву, один останусь», на том и погорели, учитывая костер, который им Петров запалил в прямом смысле этого слова. А разумные чаще всего проигрывают в таких ситуациях из-за того, что новому командиру не хватает опыта и знаний. Хорошие командиры на деревьях не растут и почкованием не размножаются. Их долго и достаточно сурово учат. А самородки встречаются редко и обычно врываются в историю. Я замолчал, а потом добавил. мите я хотел спросить. Так вы правда охотники?» – перебил он меня. «Да». Я расстегнул куртку и вытащил за цепочку жетон, на который смотреть не хотел. Повернув его к Митьке, надписью язвительно проговорил. «Доволен? А теперь я хотел бы... Осторожней, смотри, куда...» «Бам!» Метею, увидев жетон, вытаращил глаза. Ноги его завернули в сторону, и он с размаху врезался в роскошную березу, растущую на краю дороги. «Идешь», — закончил я фразу. «Да, тебе помочь или сам поднимешься?» Тем не менее, я шагнул к нему и протянул руку, за которую Метею ухватился с опаской. Пока он поднимался, я прикидывал, хватит ли мне денег, чтобы оплатить Даши и его лечение. Разговор же придется отложить до тех пор, пока глаза Митяя не займут нормальное положение. А то они как-то подозрительно на меня косятся. Придерживая его за талию, потащил к намеченной цели. К счастью, идти оставалось недолго.